Глава 66. Если я буду ждать, пока меня спасут, я умру. Я уже очень сильно переохладилась. Я толкаю кирпич со всей силы, и внезапно из отверстия начинает хлестать вода. Я тащусь назад к ступеням и выбираюсь из воды. Комната наполняется, у меня стучат зубы. Время расширяется. Я заново проживаю всю свою жизнь, пока жду, когда помещение наполнится водой. Я думаю о том, как отец манипулировал мной все годы. Я уверена, что дети, которые меня обижали, пострадали из-за него. И это он плеснул кислотой в Нейта. Я вспоминаю о кассетах. Вероятно, Пегги записывала все, что я говорила, а потом давала ему их послушать. Мне хочется кричать при мысли о том, что они оба слушали эту жалкую и эгоистичную детскую болтовню. Весь смысл разговоров с Джозефом заключался в том, что он не мог меня слышать, не мог ничего предпринять. Наверное, мой отец таким образом пытался обмануть самого себя. Сделать вид, что я ему не безразлично. Теперь ясно, насколько это его волнует на самом деле. Это он во всем виноват. Уровень воды поднимается. Я поднимаюсь по ступеням выше, но уровень воды становится еще выше, и мне в итоге не выбраться. Невероятно холодно. Теперь мне нужно плыть, но долго я не продержусь. Вода поднялась достаточно высоко, чтобы я могла проплыть до окна и дотянуться до него. Мне нужно вернуть себя прежнюю, ту маленькую смелую девочку Селестину, которая любила змей и угрей и не боялась болота. Она там, глубоко внутри меня, и это помогает мне плыть. Я тянусь к окну, подтягиваю себя вперед и вверх. Моя раненая рука пульсирует. Мне кажется, что руки совсем потеряли чувствительность и ослабели, и мне не удастся подтянуться. Я цепляюсь за нижнюю часть окна, мне хочется рыдать из-за того, что я не могу подтянуться вверх и пролезть в него». Я делаю несколько вдохов и понимаю, что уровень воды поднялся еще выше. Я слышу шум и понимаю, что его источник я сама. Наполовину крик, наполовину кряхтение. Когда всеми силами пытаюсь подтянуться, и у меня получается. Я проталкиваю в окно свое онемевшее тело, которое все болит. Я снаружи. Я вылезаю из воды на одну из насыпей и лежу, тяжело дыша. Я невероятно замерзла. И даже не могу сейчас себе представить, как это. Не чувствовать холод. Я пытаюсь выжить свою одежду, но руки меня не слушаются. Мне не дает покоя мысль о том, где он сейчас. Мужчина, который заявлял, что любит меня. Но, очевидно, самого себя любит гораздо больше. Я осматриваю горизонт, и вдалеке вижу свет, который горит в красном доме. Интересно, он все еще там? По крайней мере, благодаря этому свету я понимаю, в каком направлении мне нужно идти. Он показывает, где юг. А если я вспомню путь из игры Джозефа, то у меня может получиться до него добраться. Мне нужно быстро отправляться в путь, или я умру от переохлаждения. Но этот мужчина не должен меня увидеть. Мне нужно, чтобы он думал, будто я все еще остаюсь в фолле, замерзаю и скоро умру. Я начинаю медленно двигаться по насыпи. Я вижу ровно столько, чтобы не свалиться с насыпи в болото. Я думаю о горячих ваннах, каминах тарелках супа и о том, что никогда в жизни я больше не буду воспринимать тепло как должное. Я добираюсь до пересечения насыпей, которые проходят по границам полей, и вспоминаю тот лист бумаги. Я должна верить Нейту. Это мой единственный шанс. Ю, Ю, В, Ю, В, С, В, Ю, З, Ю, В, Ю. Я иду в том же направлении. Мои конечности тяжелеют, мне хочется прилечь. Было бы гораздо проще лечь и заснуть. В конце-то концов, чего стоит моя жизнь? Мною всегда манипулировали, меня контролировали, и делал это человек, который заявляет, что любит меня, но на самом деле не любит. Я не могу допустить, чтобы это сошло ему с рук. Я снова заставляю себя действовать. Я иду дальше, мои ботинки полностью промокли и стали тяжелыми от налипшей грязи. Одежда забирает тепло из моего тела. На границе следующего поля я поворачиваю налево. У меня снова соскальзывает нога вниз по покрытой жидкой грязью боковой стороне насыпи. Я практически не чувствую свои ступни. Пальцы ног перестали болеть и теперь совсем онемели. Буквы у меня в сознании расплываются. Вначале был юг, потом восток. Теперь надо идти на запад? Мне следует идти направо или налево? Или просто идти? Если я выберу неправильный путь и насыпь обвалится в воду, я уже не смогу вылезти. Я так ослабла. Я вспоминаю, напрягаясь, как могу, и продолжаю идти дальше. Впереди виднеется красный дом. Свет все еще горит. Я представляю обогреватели, одеяла и ванны, но и он будет там. Что-то возникает на подъездной дороге. Бесшумно появляется в поле зрения. Автомобиль, но двигается он тихо и не включает фары. Огни, горящие в доме, уже близко. Теперь я ползу на животе очень тяжело. Мне уже не так холодно, думаю, что могу заснуть. Из машины выходят люди. Я пытаюсь кричать, но они слишком далеко. Они направляются к дому. На самом деле мне тепло, я стягиваю куртку. Люди заходят в дом, я снова пытаюсь кричать, но с моих губ не срывается ни звука. Я, опускаю голову в грязь и чувствую, как соскальзываю в воду. Я слишком устала, чтобы сопротивляться затягивающему меня болоту. Оно обладает какой-то странной нежностью. Я чувствую ее, когда оно тянет меня все ниже и ниже, словно любовник, пытающийся вернуть меня в постель. Я закрываю глаза и снова танцую с бабушкой Пегги. Мы кружимся в той самой комнате, в центре лежит Джозеф, он всегда в центре. А затем я гуляю по лесу в марш с друзьями. У меня под ногами хрустят веточки. Я тянусь за конфетой в сумке одной из девочек и чувствую себя своей в компании. Затем я смотрю вверх сквозь покрытые листьями ветки на маленькую рыжую лапу. После этого меня обнимает Коди. Я чувствую себя в безопасности. Я в домике на дереве и боюсь. Затем поднимаюсь вверх, прочь от всего этого. Я маленькая. Смотрю в красный пруд, еще угрей. А потом я становлюсь еще меньше. Забираюсь на подушку и заглядываю в детскую кроватку. Вижу крошечные пальчики на ручках и ножках у младенца. Затем я снова становлюсь большой и протягиваю руку, чтобы прикоснуться к татуировке в форме листа на щеке. Склоняюсь, чтобы поцеловать эту щеку. Я чувствую легкое дыхание у себя на щеке. Легкое, теплое дыхание. Что-то прикасается к моему лицу, давит на него сильнее. Тихое поскуливание. Женский голос звучит так, словно я слышу его сквозь сон. «Мумин, давай назад!» А затем женщина оказывается рядом. От нее так приятно пахнет. Она тянет меня за руки, пытается вытащить меня из грязи. Но болото очень сильное, и оно тянет меня назад. Мои мышцы отказываются работать. В любом случае здесь хорошо, и мне не нужно двигаться. «Мне нужна помощь», — говорит женщина. «Я сейчас бегаю за остальными, держись, Ева, все будет хорошо». Я нехотя возвращаюсь в реальности своих грёз. Все вокруг приобретает более резкие очертания, становится твердым. Мой отец. В доме. Пытался убить меня. Убил их всех. Бромачу я. Женщина ушла. Я снова соскальзываю в грязь. В грязи хорошо. Я закрываю глаза и пытаюсь вызвать в памяти образ татуировки в виде листа. Кто-то тянет меня за рукав. Это Мумин. Она отчаянно пытается меня вытащить. Здесь внизу безопасно и тепло. Я со стоном открываю глаза. Было бы гораздо легче заснуть и видеть сны но внутри меня есть и искра гнева. Я не сдамся, не позволю ему победить. Я тянусь вперед и пытаюсь вырваться из грязи. Я смотрю на дом. На меня накатывает ужас. Снова начались галлюцинации. Упругие, гибкие, мускулистые тела, блестящие спины, извиваясь, скользят ко мне. Змеи. Я в ужасе резко вдыхаю воздух. Он притащил сюда змей. Я дергаюсь, хочу отпрянуть назад, но затем понимаю, что больше их не боюсь. Они не причинят мне вреда. Вероятно, они просто ищут теплое место. В таких условиях они долго не выживут. И он здесь, пуховик, теплая вязаная шапка. На меня снова накатывает волна ужаса. Он собирается меня убить. Мумин рычит. Он толкает меня. Я ухожу под воду. Огни дома пляшут вдали, красный дом. Такое плохое место. Холодная вода закрывает мне лицо. Затем у него за спиной оказывается сирена, он разворачивается, видит ее, хватает и пытается и ее столкнуть в болото. Ее шатает, она сопротивляется притяжению болота, а затем ей удается его пнуть. Я наполовину вылезаю из болота, мои ноги все еще остаются в грязи, но я бросаюсь на него и кусаю его за ногу. Он кричит и отпрыгивает от меня, размахивая руками. Здесь одна из змей, он шарахается от нее, теряет равновесие и падает в бок. Теперь я над ним, я вылезла из болота и стою на ногах. Я толкаю его вниз, пинаю его и толкаю вниз, в болото. Я делаю небольшой шаг назад, но он вытаскивает руку и хватает меня за ногу, пытаясь затянуть в холодную воду. Я ее сбрасываю и снова пинаю его, отправляя под поверхность воды. Теперь я чувствую себя сильной. Мы с Селестиной теперь действуем вместе. Если я не остановлюсь, он умрет. Я не убираю ногу, я продолжаю давить ею на человека, который уничтожил мою семью и пытался убить меня. Он сопротивляется, но потом уходит под воду. Я все еще могла бы попытаться его вытащить. Это мой отец. Болото поглощает его, издав мерзкий, тошнотворный звук.